«Черт!» — вырвалась у Хикки. «Глазам своим не верю!» «Пожалуйста!» — взмолилась Карен, стараясь, чтобы в голосе было побольше смирения. «Мы должны переправить лекарство моей девочке. Она...» «Боже! Я ведь ей даже сахар не проверила!» Несчастной матери казалось, будто земля уходит из-под ног, и она проваливается в бездну. «Через час Эбби нужно сделать укол». Мы должны как-то передать ей инсулин. «Мы никуда не поедем», — бесстрастно проговорил Джо. Схватив со стола револьвер, Карен прицелилась в грудь своему мучителю. «Еще как поедем. Прямо сейчас отправляемся». Я же предупреждал насчет пушки. Женщина взвела курок. «Эбби умрет без инсулина. Давай делай, что говорю». В карих глазах загорелся огонек, насмешки или, возможно, удивление... Загорелся и через секунду погас. «Успокойся!» «Я имел в виду, мы пока никуда не поедем. Эбби сейчас везут в безопасное место. Возможно, навестим ее чуть позже. Расскажи о ее болезни. Насколько все серьезно?» «Насколько серьезно?» «Да она умереть может!» «А как скоро, по-твоему, начнутся серьезные проблемы?» Карен быстро просчитала все варианты. Если перед сном дочка будет есть нормальную пищу, и если вообще заснет, вполне сможет продержаться до утра. Хотя лучше не рисковать. А что, если двоюродный брат Хикки угостит девочку шоколадкой? Ювенильный диабет непредсказуем, — проговорила она. Если Эбби будет есть сладкое, ухудшение наступит очень быстро. Сначала обезвоживание, потом острая боль в животе, рвота и, наконец, кома и смерть. Все может случиться очень быстро. Хикки поджал губы, очевидно, тоже что-то просчитывая. Затем потянулся, взял со стола трубку радиотелефона и набрал номер. Быстро шагнув к столу, Карен нажала на базе кнопку громкой связи. Пока Хикки раздумывал, что делать, послышался низкий мужской голос. «Джои, уже прошло тридцать минут?» «Нет, а куда делась Алло?» «А, ну да, извини». Голос в трубке звучал странно, как у пятидесятилетнего мальчишки. «Да он сам сущее дитя», — сказал Хикки. «Как девочка?» «Нормально, все еще спит». Сердце Карен бешено билось. «Дай мне с ней поговорить», — потребовала она, угрожающе качнув револьвером. Хикки поднял руку. «Смотри, мол, предупреждаю». «Кто это был Джо?» «Королева в пальто». «Дай мне трубку!» — не унималась Карен. эби сейчас не может говорить. Ей успокоительное дали. «Успокоительное? Ах ты, сукин сын! Да разве можно?» Привстав со стула, Хики ударил женщину в живот. Она задохнулась и, скрючившись, села на пол у холодильника, совершенно ненужный револьвер с грохотом упал рядом. Хьюи, потрогай ее грудь, нормально дышит. Не очень глубоко, как щенок. Но это ничего. Слушай, не давай ей шоколадок, батончиков и вообще ничего сладкого, ладно? Ну, лучше соленые крекеры или что-нибудь подобное. Ей нужна жидкость, — прохрепела распростертая на полу Карен, — побольше воды. Давай ей пить побольше воды. Крекеры и вода, — эхом отозвался Хьюи. — Может, сегодня вечером приеду тебя проведать? У несчастной матери затеплилась слабая надежда. «Хорошо», — протянул великан. «Мне было бы спокойнее». «Ну ладно, езжай аккуратнее». Договорились. «Восемьдесят пять километров в час», — послушно отозвался двоюродный брат. «Молодец». Повесив трубку, Хикки опустился на корточки рядом с Карен. «Договоримся так». Прежде чем куда-либо поедем, моя помощница свяжется с твоим мужем. Нужно же убедиться, что со стариной уилом у нас полное понимание. Первая минута всегда самая сложная. Никто не знает, как поведет себя отец, правда? Вдруг подумает о диабете и начнет брыкаться. Надеюсь, такого не случится, потому что, в противном случае, весь инсулин мира не спасет маленькую Эбби. Джо поднялся. Мы обязательно поможем твоей крошке, только на это уйдет пара часов. А сейчас вставай, нечего на полу сидеть. Карен проигнорировала протянутую руку, подтянула колени и, схватившись за край стола, поднялась на ноги. Револьвер так и остался на полу. Хикки прошел мимо пленницы, оказавшись у противоположной стены кухни, где в рамке висело шелковое панно около метра шириной. Охотящийся крокодил был выписан яркими, как на детском рисунке, красками, но, вне всякого сомнения, талантливо. «У вас по всему дому работы этого парня развешаны, верно?» — поинтересовался Хикки. «Да», — думая о Бэбби, — отозвалась Карен. «Это покойный Олтер Андерсон». «Дорогие, не бойся». «Панно нет, я его сама расписала. А вот акварели ценные...» Они вам нравятся?» «Картины?» — рассмеялся Хикки. «Да я плевать на них хотел. Обещаю, что к утру ты возненавидишь каждую из них так, что никогда потом видеть не захочешь».